Мистер Роксмит, останьтесь еще на минуту. Прошу вас, выслушайте только одно слово перед уходом. Мне очень грустно, что вам пришлось из-за меня выслушать столько упреков. От всего сердца, горячо и искренне, я прошу у вас прощения. Благослови вас, Боже. Мистер Роксмит, с гневом и негодованием слушала я все эти несправедливые слова по вашему адресу. Только мне было гораздо больнее их слышать, потому что все это я заслужила, а вы нет. Мистер Роксмит, это я виновата в том, что весь наш разговор в тот вечер был передан в искаженном виде. Я проговорилась, выдала тайну. Я была очень недовольна собой, но уже не могла этого исправить. Я поступила очень дурно, но право же не со зла. Ту минуту мной владела тщеславие и безрассудство. Таких минут у меня бывает много. Много бывает и таких часов. Даже, быть может, лет. За что я теперь сурово наказана? Простите же меня. От всей души прощаю. Благодарю вас. О, благодарю. Не прощайтесь со мной до тех пор, пока я не скажу еще одно слово, чтобы отдать вам должное. Единственная ваша вина была в том, как вы говорили со мной в тот вечер, с какой деликатностью и как терпеливо. Одна я это знаю и благодарю вас за это. Но вы были слишком откровенны и дали повод отвергнуть вас пустой взбалмошной девчонке, не способной оценить по достоинству то, что вы ей предлагали. Мистер Роксмит. Эта девчонка с тех пор успела понять свою пустоту и ничтожество. И не один раз, но никогда еще она не казалась себе такой пустой и ничтожной, как сейчас, когда мистер Бофин словно подхватил тот недостойный тон, каким она отвечала вам, эта тщеславная и корыстная девчонка. Не были оскорбительны речи мистера Бофина. Правда, было время, и совсем не так давно... когда была вполне достойна такого заступничества. Но я надеюсь, что это время больше не повторится». Роксмит поднес к губам ее руку, потом осторожно отпустил эту руку и вышел из комнаты. Белла бросилась назад к тому креслу, где она так долго сидела, пряча свое лицо, но тут взгляд ее остановился на миссис Бофин, И Белла бросилась к ней и снова зарыдала у нее на груди. «Он ушел!» Его оскорбили как нельзя хуже, его выгнали как нельзя более несправедливо, и я тому виной. Все это время мистер Бофин сидел с распущенным галстуком, вращая глазами, словно все еще не мог избавиться от дурноты. Решив, по-видимому, что уже приходит в себя, он некоторое время сидел, уставив в пространство, потом завязал галстук, несколько раз втянул в себя воздух, несколько раз глотнул и, наконец, вздохнул, словно почувствовав некоторое облегчение. Ох, oh, ну-ну! No, no.